Глава 51 «Телефон так и не работает!» Утром в понедельник дежурный сержант пит Мюррей встретил Маклина ухмылкой. Инспектор охлопал карманы, нашел мобильник, но не смог вспомнить, ставил ли его на зарядку. Мысли были заняты другим, так что вряд ли. Так или иначе, на нажатие кнопок телефон не отозвался. «У вас мобильник заговоренный, что ли?» Пит подтолкнул к инспектору толстую пачку бумаг и кивнул на дальний конец приемной. «Вам оставили массу сообщений, а какой-то тип из фирмы Ходжет Скоттия явился лично. Похож на банкира». Маклин растерянно огляделся, вспоминая, откуда ему знакомо это название. «Мистер Мастерс, Сидящий на пластмассовой скамье вестибюле ничем не отличался от тысячи безликих и костюмленных бизнесменов. Чуть за сорок – седоватый, с наливающимся брюшком, которое уже не сгоняют две теннисные партии в неделю. Дорогой кожаный портфель, набитый электронными девайсами. Загородный дом – для жены и детей. Квартирка в старом городе – для любовницы. «Инспектор, я Джонатан Мастерс, из Ходжет -Скотия. «Помните?» — бизнесмен бросился навстречу Маклину. «Мистер Мастерс», — запоздало сообразил инспектор. «Вы свидетель самоубийства Питера Эндрюса». При упоминании имени покойного Мастерс поморщился. «У нашей фирмы выдалась трудная неделя, инспектор. Питер был одним из ведущих аналитиков. Нам его очень не хватает». «Хм, ведущий аналитик. Не отличный парень. И не душа компании. Не друг. Я говорил с его отцом, мистер Мастерс. Кажется, у него было всё, ради чего стоит жить, пока он не узнал о смертельной болезни. Это настолько неожиданно. Он никому из коллег не говорил. Может, если бы он... Мастерс замялся. Полагаю, вы пришли ко мне не для разговора о Питере Эндрюсе? Да, конечно. Простите, инспектор, неделя не из лёгких. У нас пропала секретарша Салли Дент. Дент Она тоже проходит как свидетель? Да, она в тот день находилась в приемной. Мы дали ей отгул, понимаете, из-за стресса. На следующий день после этого она тоже не вышла на работу, а потом наступили выходные. Но ее нет, и сегодня с утра. Она не появлялась с тех пор, как Питер... Вы пытались с ней связаться. У Маклина возникло жуткое чувство дежавю, словно паучья тень выползала из подсознания. «Конечно, мы звонили ей домой, но ее мать считает, что дочка отправилась в заграничную командировку. Салли действительно собиралась в Токио с одним из наших менеджеров, но поездку отменили после...» «Итак, вы думали, что она дома, мать считает, что за границей, и никто не знает, где она со дня самоубийства Эндрюса?» «Совершенно верно. Расскажите мне о Салли Дент», — попросил Маклин. «Как она выглядела?» «Я вам лучше покажу». Мастерс уложил портфель на скамью и раскрыл его. Внутри в мягких кожаных гнездах покоились миниатюрный лаптоп, планшет, навигатор и плоский мобильный. Мастерс вытащил лист формата А4 и закрыл портфель. Вот ее анкета. Маклин взял лист и повернулся к свету, чтобы хорошенько разглядеть копию фотографии. Больше всего его удивило не то, что он узнал лицо а то, что он ожидал его увидеть. На снимке она была симпатичнее, улыбалась, полная надежд на будущее. Совсем недавно он видел эту девушку в прозекторской на столе из нержавеющей стали, а в первый раз столкнулся с ней, изломанной, со слипшимися от крови волосами на замусоренных путях вокзала уэйверли «Тебя сюда так и тянет, да, Тони? Хочешь?» «Возьмем тебя ассистентом патолога анатома Не придется искать предлоги», — с улыбкой заявил Ангус Кадваладер. Мастерс остался в вестибюле морга, нервно озираясь и поглядывая на часы. «Соблазн велик, Ангус, но я же знаю, что тебе никто, кроме Трейси, не нужен», — заметил инспектор. Улыбка чуть померкла или патологоанатом чуть напрягся. Любопытно. «Да, да», — кивнул Ангус. «Так чем могу служить?» Женщина, прыгнувшая с моста Уэверли на прошлой неделе. Возможно, она Салли Дент. Можно приготовить ее для опознания. Ее начальник ждет в вестибюле. «Нет проблем. Я ее вывезу и крикну, когда будет готово». Патологоанатом деловито направился в анатомический театр, к шкафам, где хранились тела. На ходу он прихватил стальную каталку. Маклин пошел за ним. «Вы уже отослали протокол вскрытия?» «Что? А, да, кажется, отослали. трейси обычно отсылает по мейлу сразу, как они готовы. А что?» «Просто я его не видел». «Ага, значит, ты не знаешь, что мозг у нее до дыр проеден прионами?» «При что?» У Маклина по коже пробежали мурашки. «Осложнение. Вечно осложнение. Болезнь Критсфельдта якобы. В тяжелой стадии. Подозревая перед смертью, бедняжка испытывала довольно яркие галлюцинации. Возможно, потому и прыгнула. Кадваладр открыл шкаф, показав бледное, отмытое тело Салли Дент. Аккуратно зашитые порезы на лбу и на щеках жутко обезображивали лицо. Ангус передвинул труп на каталку и прикрыл длинной белой простыней. Вдвоем с инспектором они перевезли тело в комнату для опознаний. Джонатан Мастерс, Подскочил, словно на него заорали. «Простите, что заставил ждать, мистер Мастерс», — начал Маклин. «Имейте в виду, Салли получила тяжелые повреждения». Бледность Мастерса приобрела зеленоватый оттенок, и он кивнул, уставившись на укрытое полотном тело. Кадваладер отвернул край простыни, открыв только голову. Банкир отвел глаза. На его лице мелькнул ужас. «Узнал». понял маклин который слишком часто видел такое выражение на лицах родных и близких покойных. «Что с ней случилось?» — Сипла произнес Мастерс. Он держался из последних сил, чтобы не упасть в обморок. Она прыгнула с северного моста. «Самоубийство? Я об этом слышал, но Салли не может быть». «У нее серьезно поражена нервная система», — Кадваладер прикрыл изуродованное лицо. «Возможно...» «Она не сознавала что делает!» «А как же её мать?» Мастерс умоляюще взглянул на инспектора. «Как ей объяснить?» «Не волнуйтесь, я сам поговорю с миссис Дент». Маклин взял бизнесмена под руку и вывел из комнаты. «Вы справитесь. Может быть, вас проводить до офиса?» Мастерс, отойдя от трупа, взял себе в руки. Расправив плечи, он снова взглянул на часы. «Нет, спасибо, инспектор». «Со мной всё в порядке. Мне пора возвращаться на работу. Боже мой, Салли!» Он сокрушённо вздохнул и покачал головой. «Возможно, вопрос покажется вам бестактным, но не было ли чего между мисс Дент и мистером Эндрюсом?» поинтересовался Маклин. «О чём вы?» — ошарашенно спросил Мастерс. «Может быть, у них с Салли были отношения вне офиса? Понимаете, два самоубийства подряд». «Ну что вы! Питер Эндрюс гей! Разве вы не знали?» Маклин проводил банкира к выходу и вернулся в морг. К этому времени Кадваладер уложил трупу в отделение холодильника и сидел у себя в кабинете. Маклин только теперь сообразил, что нигде не видел неунывающей ассистентки-патолога-анатома. «Куда ты девал, Тресси?» — спросил он. «Руки прочь от моей помощницы, Тони!» «Она не в моем вкусе, Ангус», — шутливо воскликнул инспектор. «Да, я слышал, что ты предпочитаешь криминалистов. Что ж, у каждого свои слабости», — усмехнулся Кадваладер. «Тресси повезла образцы в лабораторию. Время от времени я ее выпускаю на волю. Когда вы не слишком усердно заваливаете морг трупами». Я и сам не рад. Маклин виновата пожал плечами. «Расскажи подробнее о Салли Дент». Помнится, что-то с ее кровью не в порядке. Не ее, она перепачкалась в чужой. Не знаешь, в чьей. Кадваладр покачал головой. Группу крови мы установили. Я послал образец на анализ, но сравнение займет немало времени, если ты не укажешь кого-нибудь, кто недавно потерял много крови. Кто недавно потерял много крови. Страшная, неправдоподобная мысль мелькнула в голове у Маклина. «Как насчет Джонаса карстерса «Ты что, думаешь, это хрупкая женщина?» Кадваладер кивнул на ряд холодильников. Он был стар, большой силы не требовалось. Заметил Маклин, припомнив, что результатов вскрытия тела Карстайрса не видел. «Карстайрс был в хорошей физической форме. Должно быть, занимался йогой, а питался мюсли, по новой моде». Патолого анатом повернулся к компьютеру нажал несколько клавиш вывел на экран и просмотрел соответствующий протокол вот анализ крови обнаруженный на руках и в волосах соидден он еще пощелкал открыл второе окно образцы крови джонаса карстера боже мой маклин читал через плечо друга не понимая ни слова совпадают удивленно протянул кадва одной группы нет кровь принадлежит карстаерсу совпадают все маркеры для полной уверенности я пошлю образец на молекулярно генетическую экспертизу но подумать только маклин прислонился к рабочему столу соображая как сложить противоречивые обрывки информации опус диаболи дьявольское дело результат получался не слишком утешительным «Труп Питера Эндрюса еще у вас?» — спросил он. «Да», — кивнул Кадваладдера. «Его должны были на прошлой неделе отправить в Лондон, но из-за недавнего похищения тела все расписание нарушилось. Я все жду, когда же за телом Эндрюса приедут». «А как насчет его крови?» «Тони, он перерезал себе горло. Он был весь в крови». «И вся ли кровь? Только его?» «По-моему, да» моего отмывали точнее Трейси его отмывала она бы заметила разные слои ты это к чему тони сам не знаю есть подозрения но лучше бы его не было слушай ангус сделай доброе дело смотря какое вместо тебя на прием главному констеблю я не пойду нет ничего такого пожалуйста проверь еще раз тело питера эндрюса я его тщательно обследовал Кадваладер скроил обиженную мину, но Маклин понимал, что это наигрыш. «Видишь ли, Ангус, ты осматривал труп самоубийцы, а я хочу, чтобы ты взглянул на него, как на жертву убийства».